Эпилог. Две недели спустя. Лилия. Мне нравится простота образа», — заключила Рейка, придирчиво рассматривая надетое на меня белое подвенечное платье. «Да-да». Аргас быстро уговорил меня на повторную свадьбу. Мне даже стыдно. Я сдалась за пару часов совместного купания. Немного массажика, урчание любимого дракона над духом и поплыла во всех смыслах. Но о своей слабости не жалела. Аргос, конечно, тиранище, но он мой тиранище. Я научилась с ним ладить, а он со мной. Но раз назначили свадьбу, пусть и повторную, возникла необходимость устройства торжества. Мира страдала со своим драконом, Малена сама сегодня выходила замуж, так что подружка невесты и главным организатором внезапно стала моя мачеха. Открывшаяся правда стерла неприязнь между нами, настроив на сотрудничество ради процветания рода Полус. Мне тоже. Я подмигнула своему отражению в постаревшем от времени зеркале. Не знаю, где хозяин таверны Агазон откопал этот раритет, но он мне понравился, потому и переквалифицировался в свадебный подарок. Да и номер стал почти домом. Живем здесь почти месяц в ожидании восстановления храма. А Саласар на этом фоне становился второй столицей Интарной долины и трещал по швам от количества приезжих. Но для жрицы солнца маловато золота. Рейка приблизилась и вручила мне небольшую диадему украшенную россыпью янтарных камушков. «Что-то знакомое», — нахмурилась я. «В ней выходила замуж твоя мать. Потом я. Настала твоя очередь. Жаль, на прошлую свадьбу меня не пригласили, и мне не удалось ее вручить. Это мне жаль, что так долго пребывала в заблуждении насчет вас и столько пропустила с братом. Постараемся наверстать. Здесь мой новый дом. Моя новая жизнь. Я постараюсь исправить совершенные на ошибки и стать еще счастливее. Теперь у меня есть семья, которая может стать по-настоящему родной. Нужно лишь постараться наладить общение. Я вернула Рейка Диадему и склонила голову. Руки мачехи дрогнули, когда она надела на меня украшения. Красивое! Повезло дракону. — проворчала она, мимолетно коснувшись указательными пальцами уголков глаз. — Слишком повезло. Нам обоим повезло. Гаю особенно. Я подмигнула жутко злому коту. Ему предстояло щеголять на торжестве в бабочке. — Помни, у меня есть еще один бантик, если не нравится. Кот сердито забил хвостом по кровати, но громко вздохнул смиряясь с необходимостью быть красивым. На этом приготовления завершились, мы покинули номер, а здесь, в сопровождении охраны из Золотых Драконов, спустились на первый этаж. «Я горжусь тобой, внучка!» Клеон перехватил меня на выходе. «Рад и за тебя, и за свою дурочку! Будьте счастливы!» Он сжал мои руки в своих больших и морщинистых. В глазах дедушки зажглись слезы гордости. Спасибо, что приняли меня, прошептала я часто, заморгав. Это не земля, здесь нет водостойкой косметики. Если разревусь, придется всем рассказывать про пант и их милоту. Я, кстати, придумал, как расширить ментальную сеть, но нужен сильный бытовой маг. Подумаем. Может, получится вытащить Элису из психушки? Жалко ее. По глупости пошла против Бранда. Отправленные мной артефакты сорвали пелену на с рубинового лорда. Оказалось, лиса Андриаде тоже обманка. Но обманка из искомных, еще и из сильного рода, что заставило лорда крови притушить свои кровожадные порывы. А мне было ее жаль. Да только я не имела права вмешиваться. «Своя голова на плечах у девки», — не согласился со мной дедушка. И Брант оставил для нее лазейку. «Если захочет, выберется. А мы найдем бытовика, не сомневайся». «Конечно найдем. А то мне больно любопытно, как связана ментальная защита и бытовая магия». «О, тебе понравится», — прищурился он. Сигнал моего артефакта связи прервал разговор. Я ответила и рассмеялась, увидев умильное личико Миры. «Эх, не погуляю на твоей свадебке», — вздохнула она. «Погуляем на твоей, когда тебе мужика найдем», — заверила я ее, и она почему-то покраснела. «Как дела у Стейна? Так и не дал уволиться». «Плохо у него дела. Совсем дурак». Махнула она рукой. Но «Ну, мы его вылечим. Я не смогла сдержать смеха. Что-то подсказывало, что отношения мира со Стейном давно перешли в любовную плоскость. Но подруга упорно молчала, а я не настаивала на откровении. Время, напомнила Рэйка. Ой, идем, рассмеялся дед, беря меня под руку. Быстро попрощавшись с подругой, Я спрятала артефакт. Мы вышли на улицу. Здесь царил теплый солнечный день. Пока по всей янтарной долине разлилась снегом зима, в Саласаре сияло лето. «Почему так долго?» — шепнула мне Малена. Вторая невеста выглядела потрясающе в сверкающем бриллиантами платье. Мне даже стало жаль отдавать ее Джонасу. Но этот лавилас оказался целеустремлен, быстро влюбил в себя девушку, да и сам втрескался в нее по самую драконью макушку. Прости, хихикнула я. Дед взял под руку и малену, ведь у нее не было близких родственников мужского пола. Так и началась свадебная процессия. Ради такого события. В городе собралась вся аристократия. Но меня интересовали только самые близкие. Блэс шел рядом с матерью. Кажется, впервые он мне искренне улыбался. Вестер удивил. Он вел под руку Вильнару. Хозяин таверны Агазон благословил дочку. А вот родители моего бывшего воздыхателя, кажется, до сих пор пребывали в шоке. Я радовалась за него. А уж как был рад Аргас? Храм полностью восстановили за этот неполный месяц, а в честь свадьбы его украсили золотистыми цветами, напоминающими колокольчики. Аргас и Джонас ожидали нас у входа. Оба дракона сияли словно начищенные золотые монетки. Даже побратим мужа расстарался, чтобы выглядеть опрятно. Истинная явно хорошо на него влияет. «Привет!» — усмехнулась я, заметив, что террас мужа стелится под моими ногами. «Опять под юбку заглядываешь?» Тень мотнула головой, но не ушла. Внутренне я ощутила веселье мужа. Истинность набирала обороты. Теперь мы ощущали чувства, а иногда и слышали мысли друг друга. Я могла использовать золотую магию мужа и колдовать без артефактов. Ну и бонусом шла сила, регенерация и долгая продолжительность жизни. Так что любить друг друга нам предстояло многие десятилетия. Уверена, конец света не наступит. Мы слишком упрямые для этого. «Ты прекрасно, произнес Арго, сберя меня за руку. «Я? Ты себя в зеркале видел?» — фыркнула я, купаясь в золотом восхищении его взгляда. Джонас притянул свою Малену к груди и явно шепнул ей что-то неоднозначное. Она начала краснеть. Несмотря на богатую личную жизнь в прошлом, наш Лавелас держался и свою истинную не трогал, так что сегодня им предстояла первая ночь. Аргос ввел меня в двери храма. Внутри здания полностью перестроили и расширили, чтобы оставить алтарь на новом месте. В том самом очаге теперь горело множество свечей в окружении атрибутов богини солнца. Так как мы с Маленой пока являлись единственными жрицами Салуа, у алтаря нас никто не ждал. Но для этого ритуала нужны были только двое. В нашем случае «Две парочки». Мы замерли перед алтарем. Аргос развернулся ко мне, а Джонас к своей малени. «Люблю тебя, Лилия», шепнул мне муж, обвязывая наши руки алой лентой. «Клянусь любить и защищать вечность». «А я люблю тебя, Аргас. Клянусь любить и защищать вечность». Лента вспыхнула, и истаяла, впитавшись в наши руки, чтобы стать невидимой брачной вязью. Заключение брака по драконьим традициям состоялось. Разводов больше не предвидится, по крайней мере, у нас. Аргас. «У тебя же дар предвидения. Почему ты просишь ответов у меня?» Возмутился я, присматриваясь к жесткому лицу Витара. Эбонитовый поджал тонкие губы в недовольстве. Его нисколько не смущало, что он оторвал меня от свадебного торжества. Пока шло гуляние, я сидел в небольшой келье храма и общался с Витаром. Впрочем, поздравления он все же озвучил и даже ранее отправил щедрый подарок. Правда, до этого в ответ получил партию созданных лилии ментальных артефактов, над которыми моя супруга Корпела несколько дней. Но хоть теперь лорды и их приближенные находились под защитой. К сожалению, нам только и оставалось, что обороняться. После поимки кардинала враги покинули свои прежние логово и затаились. След жрица Кариты терялся в изумрудных равнинах, а там заправлял Юнос, потому на его плечи и легли поиски. Даже без наказа Салуа мы с Лилией могли заниматься только делами своей провинции и храмом. Остальным лородом предстояло самостоятельно справляться со своими проблемами. Но у обомитового было само собой свое мнение на этот счет. «Ты вернул богиню, обрел истинную. У тебя есть опыт. Поделись им», — отозвался он, вызвав в моей душе вспышку раздражения. «И почему Салуа не дала подсказку?» «Ты у меня спрашиваешь. Она богиня. И твоя покровительница. Я уже рассказал все, что знаю. Истинная пахнет особенно. Террас и хранитель могут почувствовать божественную искру. А теперь, Витар, у меня свадьба. Я желаю насладиться обществом истиной». Эди, хмыкнула она, откидываясь на спинку стула. «Но подумай еще раз над подсказками. Не забывай, я черство для любви. Не хотелось бы лишиться мира из-за твоего нежелания помогать мне в обретении истинной пары». «Доброй ночи, Витар», — прорычал я и прервал сеанс связи. «Гости спрашивают о тебе. Все в порядке?» В комнату вплыла Лиля, словно только и ждала завершения разговора. Хотя она наверняка точно знала, когда появиться. Наша связь крепла. Я ощущал ее эмоции, слышал отголоски мыслей. Она становилась моим продолжением. Не знаю, можно ли быть счастливее. Разве что, когда наша любовь даст плоды. Продержаться бы этот год избежать катастрофы, и тогда можно смело переходить на следующий, самый счастливый этап нашей совместной жизни. Нет, Витар намеками заявил, что я буду виноват, если он не встретит истинную. Видите ли, он слишком черствый для любви. Я взмахнул рукой, пытаясь сбросить напряжение. «Ваша с Витаром магия противоположна?» Даже артефакт связи не может притушить столкновение света и тьмы. Он посвятил жизнь служению клана, а про любовь никогда не думал, потому боится сейчас всех подвести. «Ты права», — вздохнула я. «Он ждет помощи, но не умеет ее просить». Она приблизилась, заглянула в мои глаза. «Какая же она красивая! Как мне повезло с женой и истиной!» Путь друг к другу действительно был нелегким, но стоило пройти через столько сложностей, чтобы обрести не только любимую, но и спутницу, что готова поддержать меня во всем. «Пусть учится!» — я вновь махнул рукой, но злость моя почти истаяла. Лиля перехватила мое запястье, скользнула пальчиками по моей кисти к ладони. «Аргас!» — протянула томно. Я говорила, как обожаю твои руки. Сегодня еще нет. Улыбнулся, моментально забывая и о разговоре с Витаром, и о сложностях на пути сохранения мира. Лиля рядом со мной, значит, мы справимся со всеми невзгодами. Иди ко мне. Я притянул супругу к себе за талию, а я говорил, как я люблю тебя. Несколько сотен раз. «Но сегодня слишком мало», — нежно рассмеялась она, и показалось, веснушки на ее лице вспыхнули золотом. «Люблю тебя, моя Лиля!» «Пожалуй, пусть справляются там без нас!» Она приподнялась на цыпочках, обвела руками мою шею. «Иди ко мне, мой любимый драконище!» — пропела сладко. «Как там Слуа?» — говорила. Любить друг друга? Лорды справятся С поисками своих истинных А нам нужно Выполнять наказ богини Иду Я припал к сладким губам В поцелуе Террас поднялся Закрывая нас своей тенью От всего постороннего Остались только я Лиля И безграничное счастье истинной любви. Конец книги Читала Людмила Быкова